Случилось однажды, как это часто случалось и раньше, что я пробудился от полного бесчувствия к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно, черепашьим шагом, наступал тусклый серый рассвет душного дня. Я испытывал ощущение неловкости и одервинения. какое-то вялое смутное недомогание, не тревоги, ни надежды, не усилий, затем через некоторое время звон в ушах, спустя еще более длительный интервал ощущение мурашек в конечностях, потом как будто бесконечный период блаженного спокойствия, когда просыпающиеся чувства начинают будить мысль, потом кратковременное погружение в небытие и внезапное пробуждение. Легкая дрожь одного века и тотчас, словно электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь прилила к телу. И только теперь первая попытка мыслить, первая попытка вспомнить, только теперь успех, да и то не полный и мимолетный и тут память возвращается ко мне настолько, что я начинаю сознавать свое положение. Я чувствую, что очнулся не от обычного сна, припоминаю, что со мной случился припадок каталепсии, и вот мой трепещущий дух наконец захвачен, точно бурной волной океана, сознанием грозной опасности, одной адской мыслью, неизменной, единственной. Когда она овладела мной, я несколько минут пролежал, не двигаясь. А почему? Сделать усилие, которое открыло бы мне мою участь, я не смел. А между тем сердце подсказывало мне, что самое ужасное совершилось. Отчаяние, подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, одно отчаяние заставило меня после долгих колебаний поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма, непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился, знал, что кризис давно миновал, знал, что теперь я вполне владею способностью зрения,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 Мои легкие, точно придавленные целой горой, сжимались и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе. Я попробовал открыть рот, чтобы крикнуть, но почувствовал, что челюсти мои подвязаны, как у покойника. Я чувствовал также, что лежу на чем-то жестком, и что-то жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелиться». Но теперь разом поднял обе руки, которые лежали крест-накрест у меня на груди Они ударились о что-то деревянное и прочное, находившееся дюймах в шести у меня над головой Сомнения не оставалось Я, наконец, действительно лежал в гробу В эту минуту бесконечного ужаса передо мной мелькнул кроткий херувим надежды. Я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, стараясь поднять крышку, но она не двигалась. Я начал искать веревку от колокола. Ее не было. И вот ангел-утешитель отлетел навсегда... И восторжествовало еще горшее отчаяние. Я не мог не заметить отсутствие обивки, о которой позаботился, и в ту же минуту мое обоняние было внезапно поражено резким, своеобразным запахом сырой земли. Вывод был страшен. Я лежал не в склепе. Припадок застиг меня вне дома, среди чужих людей, когда или как я не мог припомнить, и меня зарыли, как собаку в простом гробу, забитом гвоздями глубоко-глубоко под землей в обыкновенной безвестной могиле. Когда эта страшная уверенность проникла в мою душу, я снова попытался крикнуть, и на этот раз попытка удалась. Долгий, отчаянный, бесконечный крик или вопль агонии огласил тишину подземной ночи эй что там такое раздался в ответ чей то грубоватый голос что за чертовщина произнес другой вылезай ка отсюда подхватил третий что ты там воешь, словно влюбленный кот сказал четвертый затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие то молодцы весьма грубого вида они не разбудили меня Я и без того проснулся, но вернули мне память. Происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. Вместе с приятелем я предпринял охотничью экскурсию по берегам Джеймс-Ривер. Близилась ночь, и нас застала буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего мы воспользовались им, и провели ночь на барже. Я занял одну из двух кают, а можно себе представить, что такое каюта на барже в 60-70 тонн. В каюте, которую я занял, постели вовсе не было. Ширина ее достигала не более 18 дюймов, столько же было и в высоту от пола до потолка. Мне стоило немалого труда втиснуться в нее. Тем не менее я спал крепко. Все, что мне представилось, а это был не сон и не бред, явилось естественным следствием моего положения, обычного хода моих мыслей и того обстоятельства, о котором я уже упоминал, неспособности сразу очнуться, а главное сразу овладеть памятью. Оказалось, что люди, которые трясли меня, хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза, а повязка под челюстью — это был шелковый платок, которым я обмотал голову за неимением ночного колпака. Во всяком случае, пытка, которой я подвергся в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук заживо погребенного. Она была ужасна, невыразима. Но нет худа без добра. Самая чрезмерность страданий вызвала во мне неизбежное противодействие. Мои душевные силы окрепли, и я успокоился. Я уехал за границу, занялся физическими упражнениями, дышал чистым воздухом полей, стал думать о других предметах, а не только о смерти, забросил медицинские книги,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 которые, быть может, явились скорее следствием, чем причиной этих страхов. Бывают минуты, когда даже для трезвого рассудка наш печальный человеческий мир становится адом. Но воображение человек не может безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы, мрачные ужасы могилы существуют не в одном воображении, но подобно демонам. В обществе которых Афросиап спустился по оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас. А мы не должны тревожить их сна, иначе мы погибли.